Глава 16. Майя. Пока мы ждали тряд, генерал попросил нас вернуться к столу. Понятно, что к еде никто так и не прикоснулся. Ни аппетита, ни настроения что-то пробовать и вкушать здесь не было. Я нервничала. А вот Кесарь с виду был спокоен, собран и уверен в себе. Мне бы его выдержку Генерал явно ожидал подвох, а потому что сидел во главе стола и хмуро глядел на нас, вращая между пальцами столовый нож. Сряды прибыли, и едва они вошли, как в помещении сразу стало как будто легче дышать. Не знаю как, но от этих удивительных существ исходили энергии доброты, солнца и благодушия. Окажись они на моей планете, их бы стали считать святыми. Правда. Генерал поприветствовал триад и поинтересовался у них. Надеюсь, уважаемые триады всем довольны. Триад с синими волосами высказал мнение своих сородичей. Если говорить об исполнении наших пожеланий, то, конечно, генерал рос. Всё в порядке. Но если посмотреть с другой стороны, лицо генерала стало мрачнее тучи. Слушаю вас внимательно, произнёс он, умело сдерживая свои эмоции. А ваш лорд спас наши жизни и помог нам обрести самое ценное для любого существа свободу, сказал другой триад. Они словно договорились, кто и какую речь будет говорить. Я смотрела на них во все глаза и не могла оторвать свой взгляд. Их мелодичный голос умиротворял неспешная и чуть растянутая речь казалась песней, а их мимика и жесты были удивительны. Жесты были грациозны. Мне вот точно никогда не добиться такого же изящного взмаха руки, как это делали триады. Прекрасные существа, я бы даже сказала, божественные. Я слышу недосказанность, заметил генерал. Мы здесь пленники, генерал. не стал юлить триад. Вы держите нас на своей станции, надеясь получить от нас поддержку. Как вы догадались, нахмурился генерал. Кой кто из воинов оказался слишком болтливым? Назовите его имя. Никто нам ничего не говорил, генерал продолжил триад. Нам и так стало всё ясно, когда вместо отправки домой На родную планету нас заперли в апартаментах, предоставив возможность обустроить их для нашего удобства. Ко всему прочему, давно известно ваше желание подняться на ступень выше и занять освободившийся пост сенатора, дабы на законных правах представлять множество систем и планет в Сенате Галактической Конфедерации. Мы полагаем, что ваши шансы близки к успеху, но очевидно у вас появились достойные конкуренты. Чем известно, что мы, триады, никогда не вступаем в политическую игру. Нас это не касается. Мы не приемлем тех правил, по которым живёте вы, уважаемые лорд-генерал. Но если мы будем за вас, то вы мгновенно опередите всех и займёте Желанный пост. Триот замолчал, а я натурально разинула рот от услышанного. Ну, генерал даёт. Замахнулся на сенат. Правда, не знаю, что это значит в другой галактике, но это явно что-то очень и очень крутое. А ещё значит, что у генерала Росса станут очень длинные руки, большие уши и большие глаза. Он сможет дотянуться до кого угодно, будет видеть и слышать всё и вся и будет творить что угодно. Я не знаю, каков генерал как человек, как лорд в качестве генерала. Хороший он или власть свернула ему мозги, и он стал злодеем. В моём мире мало кто проходит проверку деньгами, а вот проверку властью практически не проходит никто. Как обстоят дела здесь? Посмотрела на Кесаря. Его лицо ожесточилось. Космические глаза фиолетового цвета потемнели и метали громы молний. Кесарь был жёл. Нет, не так, он был в ярости. Охо-хо-хо. Охо-хо-хо нишки хо-хо. Как бы Кесарь не отказался от помощи Триад. Ведь мы знали только часть плана. Ряды сказали, что дадут согласие на предложение генерала, если нас оставят в покое. Но они ни слова не сказали, каким будет это предложение. Перевела недовольный взгляд на генерала и увидела, что он очень удивлён. Немного подумав, генерал Росс заговорил. Не зря вашу расу называют мудрой и проницательной. Ваши слова правдивы. Уважаемые триады. Я действительно вызволил вас из жарзайского плена в надежде, что вы окажете мне поддержку за своё спасение. Тряд кивнул генералу. Вы кое-что забыли, генерал, произнёс он, глядя прямо в лицо мужчине. Своим спасением мы благодарны лорд-адмиралу Цезарю. Именно он вытащил нас из тюрьмы. Именно перед ним мы в долгу, перед кесарем, генерал, но не перед вами. Я снова взглянула на кесаря. Он стоял без улыбки, высокий и широкоплечий, воплощение образа идеального мужчины и воина, идеальный герой, идеально красивый. Если кто и должен стать сенатором, так это несомненно Кесарь. Если я сейчас выскажу своё мнение, генерал Ведь явно будет от него не в восторге. Но зато триады точно будут за Кесаря. Блин, а ведь это мысль. Майя. Генерал долго молчал и смотрел с подозрением то на меня, то на Кесаря, а потом переводил взгляд на триад. Тень не мешали ему думать. Он опасно блеснул голубыми глазами, а потом наконец заговорил. Довольно странно, что вы считаете лорд адмирала своим спасителем. По сути, оно так и есть. Но всё же, уважаемые триады, вы упустили самое главное в той стабильной цепи, звеном которой является ваш спаситель кесарь. Генерал медленно обошёл триат по кругу и, остановившись напротив, продолжил свою мысль. А ведь это я разработал операцию по вашему освобождению. Я давал задание своим шпионам разузнать точный план Жарзайской тюрьмы, и именно я поручил своему лучшему воину вызволить вас. И после этого вы смеете заявлять мне, что вы в долгу перед лорд-адмиралом, а не передо мной. Триада молчали. Кесэр метал гневные взгляды в генерала. Его ярость передалась и мне. Я стал ощущать, что ещё чуть-чуть и мой огонь вырвется наружу. Вы преувеличиваете, генерал Росс, произнёс один из триад, рисковал жизнью и свободой именно Кесэр. Он закрывал нас своим телом, а не вы. Мы, конечно, не умоляем вашего участия и благодарны за то, что обратили внимание на наш абсурдный арест и заключение. Но если вы думаете, что вызвав нас, вы получите наши голоса, то ошибаетесь, генерал. Но мы можем передумать. Генерал засмеялся и посмотрел на Цезаря. Мой лорд стоял как истинный воин, с гордо поднятой головой, упрямо поджатыми губами и внешней выдержкой. Алиже взгляд его выдавал. Я так и видела, как в глазах беснуется огонь ярости, и эта ярость была направлена на генерала. После рассказа Цезаря и Кордона Я теперь знала, что триады раса уникальная, и лорды очень тщательно их оберегают. Кесар и Кордан считали операцию по освобождению триад, миротворческой операции просто потому, что они не должны находиться в тюрьме. Это самая миролюбивая раса. Они не могут никого убить или даже ранить. Эти существа созданы кем-то свыше. для того, чтобы помогать жизни, а не отбирать её. И сейчас выясняется, что спасение триад оказалось выгодно генералу и при других обстоятельствах, скорее всего, он бы и не стал их спасать. А зачем тратить ресурсы и рисковать лучшими воинами ради бессмысленной цели? А вот если извлечь из этого выгоду Голос триад, как я понимаю, Для генерала, который желает стать сенатором, будет иметь огромнейший перевес. Мне кажется, что весь пазл для Кесаря собрался, и от того лорд адмирал так зол на генерала. Я его понимаю. Лорды оказались не такими уж и крутыми, такие же тщеславные и продажные, как и люди. И почему я от этого чувствую Разочарование. Знаете, почему наши воины самые лучшие? Лучшие из лучших? И это касается всех раз. Сурово проговорил генерал. Нет. Мы не воины, генерал. И вам это хорошо известно, ответили ему триады. Генерал кивнул, снова посмотрел на Кесаря и сказал, поливая ядом каждое своё слово: Наши будущие воины проходят самую суровую подготовку. Их учат быть не только бесстрашными, рассудительными, быстрыми, ловкими и прочее. В их головы вкладывают одно непреложное правило: всегда в любой обстановке и при любом исходе следовать приказу. Всегда. Генерал снова перевёл взгляд на триат и улыбнулся им так, словно собирался сейчас их убить. Мои пальцы стало покалывать. По телу пробежала тёплая волна. Мой огонь желал крови. Крови генерала. Мне стало очень страшно. Я мысленно попросила свой дар успокоиться. Пожалуйста, пожалуйста, не нужно сейчас никого поджигать. Если генерал сгорит, то не только мне потом будет плохо, но и Цезарю тоже. А вдруг у них тут действует смертная казнь? Не знаю, насколько сильно подействовало, но пальцы перестало покалывать. Я максимально подобралась, как будто внутренне сжала себя в кулак, представляя свой дар в виде огненного шарика. И сейчас я удерживала его в воображаемой ладони крепко и надёжно. Ко мне подошёл Кесэр и приобнял за плечи, вселяя в меня уверенность и доря спокойствие это больше мне помогло мы бы хотели услышать цель вашего рассказа генерал произнёс триад тревожно глядя на нас с кесрем генерал явно чувствуя себя победителем снова заговорил главное в нашем деле уважаемые триады это стабильность и верность Без этих двух составляющих воин утрачивает наше доверие. Я верно говорю, лорд адмирал. Генерал посмотрел на Цесаря. Верно и неверно, генерал Росс ответил ему Цесарь. И неверно? оскалился мужчина, подобный хищнику, приближаясь к нам. И в чём же я неправ? Стабильность хороша там, где нет развития, генерал Росс. Наши миры всё время движутся и развиваются. Развитие, совершенствоние также необходимо, как и верность. Но не только. Долг и честь тоже не стоит списывать со счетов. Эти слова прозвучали очень много лет назад от одного уважаемого мной и всеми остальными бравого воина, генерал Я их запомнил. Но мне жаль, что их забыли именно вы сами. Все эти слова принадлежат вам. После этих слов образовалась давящая и очень опасная тишина. Генерал Росс и Кесер мерились взглядами. Напряжение между ними росло. Ещё чуть-чуть, и воздух станет плотным и осязаемым. Я начала строить гримасы триадом, чтобы они хоть что-нибудь сделали. И синеволосый триад заговорил, привлекая к себе внимание генерала и кесаря. "Думаю, нам стоит вернуться к разговору о ваших намерениях, генерал Росс, а также о нашем участии в вашей затее". Генерал хмыкнул и спросил: "И что же вы хотите мне предложить?" Триада переглянулись, и снова заговорил синеволосый, плавно и грациозно жестикулируя руками. Мы поддержим вас, генерал, но при одном условии. На самом деле я не приемлю условий, твёрдым и суровым голосом сказал Росс. Но я хочу услышать ваши. Триад плавно кивнул. Вы не станете препятствовать слиянию лорд адмирала киссера с его деирой майей вы не станете их разлучать оставьте эту пару в покое но не отстраните лорд адмирала от службы напротив вы повысите его в звании за доблестное исполнение поставленной задачи по нашему спасению триад замолчал Внимательно глядя на спокойного и невозмутимого генерала, он потом договорил: "Это наши условия, генерал, и мы считаем, что для вас они выполнимы". Генерал приподнял брови, будто был немного удивлён, потом тихо рассмеялся и проговорил: "Вы меня не удивили своими условиями, уважаемые триады. Я вас услышал". Не готов дать ответ. Я выдохнула и с улыбкой посмотрела на Кесаря, который почему-то был очень и очень хмур. Триады кивнул генералу. Тот в свою очередь подошёл к нам и похлопал Кесаря по плечу. "Ну что ж, мой мальчик?" с улыбкой окулы сказал генерал. "Выбор сделан. Верный он или нет?" покажет только время. Кесарь промолчал. А я уже была вся в нетерпении услышать, как генерал скажет о своём согласии. Но Росс вдруг отдал приказ по симбиоту управлению всей базой. Немедленно приготовить корабль с шаттлом для отправки двух добровольцев на планету Тарани. Второй приказ: разжаловать воины Кесаря И лишить его звания лорд адмирала. А я сердце ухнуло вниз. Триады ахнули и в негодовании уставились на генерала. Лишь Кесарь был спокоен. Он знал. Генерал снова похлопал Кесаря по плечу и сказал с гадкой улыбкой на лице: "Поздравляю тебя, бывший лорд адмирал". и вместе со своей Дэйрой отправляешься в Чёрные земли в качестве чистильщика. Я набрала в лёгкие воздуха, чтобы высказать этому засранцу всё, что о нём думаю. И мой огонь кончики пальцев уже горели. Охрана! рявкнул генерал. Уведите триатвых апартаменты, а Кесрес с его парой закройте в изоляторе. По отдельности. Генерал Росс, что же вы творите? воскликнули триады. Мы не станем отдавать за вас наши голоса. Генерал с недоумением посмотрел на них и сказал: Ваше спасение было моей самой большой ошибкой. Завтра вас отправят на вашу планету. В Сенат, я попаду и без вашей помощи. Прощайте.